С наступлением вечера мы, домрымийские представители личной свиты, пришли в харчевню, собрались в комнате отца и дяди и начали попивать вино, добеседовать запросто о дом и о деревенских соседях. В это время привезли от Жанны большой пакет с приказанием не вскрывать его до ее прихода.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 неизбалованно, чистосердечно. Вот те слова, которые сейчас пришли мне на ум. Но они не исчерпывают всего. Их слишком мало. Они чересчур бесцветные и убоги, чтобы пересказать все, пересказать хоть половину. А эти простодушные старички не сознавали, какова она. Им было не понять. Ведь они... Не знавали никого, кроме заурядных людей, а потому у них не было и чтобы оценить ее по достоинству. Когда они оправились от первого легкого смущения, то не увидели в ней молодую девушку и никого больше. Это было поразительно. Иной раз нельзя было и без трепета видеть, как непринужденно.